начинало светать. Хаттер поворотил нос ковчега к замку с решительным намерением провести в нем по крайней мере один день. Чингачгук уже встал, у атауа возилась с кухонной посудой. Дул попутный ветер, можно было надеяться, что скоро ковчег сам собой подплывет к замку. В эту минуту на самой широкой части озера увидели лодку Юдифи, обогнавшую ковчег ночью. Хаттер вооружился подзорной трубой и скоро убедился, что его дочери спокойно почивают на дне лодки. Радостное восклицание невольно вырвалось из груди его, но он снова принял угрюмый вид, как будто ничего особенного не случилось. Спустя минуту Юдив встала и отец ее видел, как она озиралась вокруг. Еще минута, и на другом конце лодки появилась Хетти. На коленях, с поднятыми к небу руками, она читала молитвы, заученные в детстве под руководством своей заблуждавшейся, но раскаявшейся матери. Затем подзорная труба перешла в руки Чингачгука, еще незнакомого с этим инструментом, и когда он приставил ее к своему глазу, изумление и восторг появились, на его красном лице. Однако же, как осторожный и гордый воин, он умел победить в себе эти чувства и притворился хладнокровным. Зато Уа-Тауа предалась наивному и необузданному восторгу, когда оптический инструмент был приставлен к ее глазу. Она засмеялась, запрыгала и захлопала в ладоши, пораженные явлением, которое ей не грезилось и во сне. В несколько минут красная девушка выучилась отлично владеть чудным инструментом и попеременно со своим женихом осматривала озеро, горы, берега до тех пор, пока, наконец, их исключительное внимание не обратилось на замок. Когда до этого жилища канадского бобра оставалось не более полумили, Чингачгук оставил свою возлюбленную и с озабоченным видом Пошел к белым людям на задней части плота. «Ну, красная кожа, говори, что у тебя на уме?» — вскричал нетерпеливый Гарри. «Белку, что ли, ты увидел на дереве? Или жирную форель под ковчегом?» «Вот теперь ты узнал, что может сделать белый человек из своих глаз, и перестанешь удивляться, от отчего мы издалека видим индейские земли». — Не надо ходить к замку, — выразительно сказал Чингачгук. — Гурон там. — Вот тебе и новость, старина Том. Стало быть, опять нас с тобой ожидает западня. Гурон там. Мудреного нет ничего. А, впрочем, что ж это такое? Замок перед нами. Я смотрю во все глаза и не вижу ничего, кроме свай, столбов, коры, воды и закрытых окон. Хаттер вооружился подзорной трубой и, осмотрев замок, решительно объявил, что не согласен с мнением магиканина. «Ну, стал быть, ты ухватил трубу не за тот конец, доловар», — сказал Генрих Марч. «Я и старик Том не замечаем никаких следов». «На воде не бывают следов», — живо вскричала Уатауа. «Остановите судно ни шагу дальше! Гурон там!» Злодили одно и то же, да и все тут, так вам и поверит Где ж этот гурон, черт бы его, побрал? Неужто прицепился к замку, завяз в трещине или повис на сваях? Во всей колонии нет тюрьмы крепче и надежнее этого логовища канадского бобра. Ну а уж насчет тюрем-то я большой знаток, да будет вам известно. — Не видишь, Макасин? — живо вскричал уа -Тауа. «Зачем не смотришь? Легко его увидеть!» «Дай-ка сюда трубу, Гарри, и опусти пока мест парус», — сказал старик Хаттер. Индианка не без причины вмешалась в этот разговор. «Ну да, я точно вижу макасин на воде подли палисада. И это, пожалуй, верный признак, что дикари гостили без нас в моем замке. Впрочем, и то сказать». Макосины — небольшая редкость, я сам ношу их. Носит ты зверобой. хетти тоже иногда надевает мокасины за неимением башмаков. Одна только юдивь презирает эту обувь. В самом деле, множество предположений могло возникнуть относительно появления этого макосина. Быть может, его обронили как-нибудь при переправе из замка в ковчег. Или он сам собой приплыл с берега, по направлению ветра, или бросил его тут индийский шпион, посланный для дозора. Во всяком случае, старик Хаттер вовсе не радовался этой находке, между тем как Гарри по привычной беззаботности не придавал ей никакого значения. Магиканин объявил, что макосин этот, по крайней мере, так же подозрителен, как неизвестный след, обнаруженный в лесу. Чтобы разом разрешить все недоумения, Уатауа вызвалось съездить за ним на лодке, чтобы потом сообща определить, иракесский он или нет. Белый охотно приняли это предложение, но Ченгачгук решительно воспротивился и объявил, что не девушка, а испытанный воин должен пуститься на это предприятие, если все признают его необходимым. «Ну так ступай сам, магиканин!» — Если ты трусишь за свою возлюбленную, — сказал Генрих Марч, — надо бы непременно достать этот макасин, иначе старик Том уморит нас голодом на проклятом судне. Решай скорее, Ченгачгук, кому из нас прокатиться на лодке? Красный человек в поход. Его глаза острее, чем у бледнолицых. Понимает лучше хитрости Гуронов.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 Осторожность магиканина отнюдь не могла быть неуместной в этих обстоятельствах. Если неприятель в самом деле засел в замке, ему надлежало ехать под дулами их карабинов. Словом, предприятие было чрезвычайно опасное. И если бы чингачгук был поопытнее в военном деле, если бы с ним был его друг Зверобой, он никогда не отважился бы на такую опасную попытку